Глава 7 Почему у наших животных сородичей нет даже намека на такую культурную борьбу? О этого мы, к несчастью, не знаем. Вполне вероятно, что у многих из них у пчел, муравьев, термитов в результате тысячелетней борьбы за существование возникли поистине государственные институты. То распределение функций. то о г р а н и ч е н и е индивидальной у свободы, которыми мы сегодня так восхищаемся, для нашего нынешнего сознания знаменательно, что наши чувства подсказывают нам, что ни в одном из этих приугодных государств, ни в одной из их индивидуальных ролей мы не считали бы себя счастливыми. У других видов животных дело закончилось временным равновесием между давлением окружающего мира и воинственными влечениями. То есть о с т а н о в к о й дальнейшего развития. У первобытных людей возможно новый толчок л и б и д о вызвал реакцию в виде сопротивления деструктивных влечений. Но к чему задавать вопросы, на которые у нас сегодня нет ответов. Другой вопрос кажется нам более перспективным. Какими средствами располагает культура для того, чтобы подавлять противостоящую ей агрессию, сделать ее безвредной или вовсе ее искренить? С некоторыми из этих способов мы уже познакомились. Теперь же познакомимся с самыми важными из них. Мы можем изучить эти способы на примере истории развития отдельных индивидов. Под влиянием каких факторов агрессия индивида становится безвредной? Примечательно, что мы долго не могли найти ответ, который просто лежал на поверхности. Агрессия подвергается интроекции, интериоризируется, то есть направляется туда, откуда она пришла, направляется против собственного эго. Там она усваивается частью я, суперэго, противостоящим остальным его частям и элементам, и становится совестью, которая проявляет по отношению к эго ту агрессию, которую эго в противном случае направило бы против других индивидов. Напряжение, возникающее между строгим суперэго и подчиненным ему эго, мы называем чувством вины. Оно проявляется потребностью в наказании. Таким образом, культура подавляет опасные стремления индивида к агрессии. Культура ослабляет, обезоруживает ее и надирает за ней, как надирает военный гарнизон за поведением населения оккупированного города. Относительно возникновения чувства вины психоаналитики придерживаются иных взглядов, нежели остальные психологи. Но и психоаналитикам нелегко в этом разобраться. Прежде всего, когда спрашивают, откуда берется чувство вины, обычно получают ответ, против которого нечего возразить. Человек чувствует себя виноватым, верующий скажет грешником, когда он сделал то, что считается дурным. Потом мы замечаем, что этот ответ недостаточен. Вероятно, после недолгих раздумий мы добавим: чувство вины возникает и в том случае, когда человек не совершил дурного поступка, но имел намерение его совершить. Но тогда сразу же возникает следующий вопрос: почему намерение совершить какое-то действие расценивается как само действие? Непременным условием в обоих случаях является отношение к злу как чему-то настолько предосудительному, что его исполнение вообще исключено. Но как мы приходим к такому решению? Мы сразу отвергаем существование врожденной способности различать добро и зло. Зло это не всегда то, что наносит вред эго или угрожает ему опасностью. Напротив, иногда зло желанно, так как доставляет удовольствие. Здесь явно прослеживается чужое влияние, влияние извне. Кто-то из окружающего мира говорит нам, что называть добром, а что злом. Поскольку собственные чувства человека ничего ему не говорят, постольку он должен иметь мотив подчинения этому чужому влиянию. Объясняется это его беспомощностью и зависимостью от других людей. И обозначить эту зависимость можно как страх потерять любовь. Если человек теряет любовь тех, от кого он зависит, то он платит за это утратой защиты от множества опасностей. Но самая главная опасность для человека заключается в том, что тот, от кого он зависит, накажет его безусловной демонстрацией своего превосходства. Таким образом, изначально зло это то, за что человеку угрожает потеря любви и з страха потерять любовь человек избегает зла. Поэтому так мало значит совершил ли человек злой поступок или только собирался это сделать. В обоих случаях существует опасность того, что авторитетная личность раскроет либо поступок, либо его замысел, и в обоих случаях результат будет один. Такое состояние называют угрызениями совести, но собственно оно не заслуживает такого названия, ибо на этой ступени чувство вины очевидно является лишь страхом потери любви, то есть социальным страхом. У маленьких детей по-другому никогда и не бывает, но даже у многих взрослых мало что меняется с возрастом, так как место отца или родителя занимает более крупное человеческое сообщество. Поэтому в принципе дурной поступок можно совершить, как правило, только в том случае, если точно известно, что авторитет о нем не узнает или ничего против него не имеет. И поэтому это не страх поступить недостойно, а страх быть разоблаченным. Как тут не вспомнить мандарина р у с с о Таково на сегодняшний день состояние нашего общества. Резкое изменение наступает только тогда, когда авторитет интериоризируется во время остановления суперэго. Тем самым феномен совести поднимается на более высокую ступень. Только теперь можно с полным правом говорить о совести и чувстве вины. То, что в этом кратком разборе выделено так подробно, является на самом деле приходящими скоротечными эпизодами. что речь идет не об одном лишь существовании суперэго, но об относительной силе его влияния, поймет и примет к сведению каждый проницательный читатель. Все и з л о ж е н н о е выше о совести и чувстве вины в настоящее время хорошо известно и практически никем не оспаривается. Здесь отсутствует страх разоблачения и исчезает разница между поступком и желанием совершить поступок, ибо невозможно спрятаться от суперэго и утаить от него свои мысли. Реальная серьезность ситуации меркнет, ибо новый авторитет суперэго, по нашему глубочайшему убеждению, не может причинить вред эго, с которым оно (суперэго) весьма тесно связано. Однако влияние генеза, которое заставляет жить прошлое и преодоленное, проявляется в том, что все, в принципе, остается как было. Суперэго наказывает греховное эго тем же чувством страха и ждет случая, чтобы подставить эго под удар окружающего мира. На этой следующей ступени развития совесть проявляет одну особенность, которая была ей чужда на предыдущей ступени и которую нелегко объяснить. Она становится тем более острой и недоверчивой, чем добродетельный человек. Поэтому в конце концов добродетельные люди обвиняют себя в самых тяжких грехах. Так добродетель расплачивается за свою награду. Уступчивое и воздержное а н эго не пользуется доверием ментора изо всех сил, но, как правило, т щ е т н о пытается его заслужить. У кого-то уже готово возражение. Все это искусственные и надуманные трудности. Более чуткая и строгая совесть является отличительным признаком порядочного человека. И если святые выдают себя за грешников, то делают они это для того, чтобы подвернуться г искушению, каковым они в массе своей подвержены, ибо известно, что соблазн становится сильнее от воздержания, а при временном удовлетворении желания ослабевает. Другим фактом богатой области этики является то, что н е у д а ч а То есть лишь внешнее воздержание тоже требует присутствия совести в суперэго. Пока у человека все хорошо, его совесть молчит и разрешает эго делать все, что ему заблагорассудится. Когда же случается несчастье, человек вглядывается в себя, осознает свою греховность, у него возникает угрозение совести, человек начинает стремиться к воздержанию и наказывает себя покаянием. Это пробуждение нравственности под влиянием неудачи превосходно описывает Марк Твен в своем забавном рассказе «Первая дыня, которую я украл». Эта первая дыня по случайности оказалась неспелой. Мне посчастливилось слышать, как Марк Твен сам рассказывал эту историю. Произнеся название, он помолчал, а потом задумчиво добавил: «Или это была не первая». Этим он сказал все. Первое дыня не стала единственной. Последнее предложение было добавлено в издание 1931 года. Целые народы в е л и и ведут себя точно так же. Все это очень легко объясняется с точки зрения инфантильной ступени совести, которая не исчезает после интроекции суперэго, но продолжает существовать рядом с ним и в его тени. Место родительской инстанции занимает судьба. Если человека постигает несчастье, это значит, что в ы с ш а я с и л а его р а з л ю б и л а Оказавшись под угрозой потери любви, человек склоняется перед родительской инстанцией суперэго, которой человек пренебрегает в счастье. Это проявляется с наибольшей отчетливостью в том случае, когда человек строго религиозного склада рассматривает судьбу как знак Божьего ли. Народ Израиля считал себя избранным Богом, его любимым дитятем, и когда великий отец начал посылать народу одно несчастье за другим, он не изменил своего отношения и не стал сомневаться в божественной мощи и справедливости. Народ породил пророков, которые обвинили народ в греховности, и тот, из чувства вины, разработал строжайшие предписания своей религии. Примечательно, что первобытный человек в подобной ситуации ведет себя совершенно по-другому. Когда с ним приключается несчастье, он обвиняет в нем не себя, а фетиш, который не исполнил свой долг, и наказывает его, а не себя. Таким образом, мы обнаружили два источника чувства вины: один в страхе перед авторитетом, а второй в страхе перед суперэго. В первом случае чувство вины вынуждает отказываться от удовлетворения инстинктивных влечений, а во втором, поскольку дурные мысли невозможно скрыть от суперэго, при нуждает еще к наказанию себя. Таким образом, требовательность суперэго проявляется в форме угрызений совести. Это та же строгость внешнего авторитета, который частично замещается требовательностью суперэго, продолжая существовать именно в такой форме. Теперь мы видим, какие отношения связывают отказ от инстинктивных влечений чувством вины. Исходное воздержание от удовлетворения влечений является следствием страха перед внешним авторитетом. Люди отказываются от влечений, чтобы не потерять любовь этого высшего авторитета. Если человеку удается воздержаться, то они с авторитетом, так сказать, квиты, и человеку нет нужды испытывать чувство вины. Все обстоит по-другому в случае страха перед суперэго. Здесь недостаточно одного только воздержания от удовлетворения инстинктивных в л е ч е н и й ибо желание их удовлетворения все равно присутствует и не укрывается от бдительного ока суперэго. Поэтому, несмотря на соблюдение воздержания, чувство вины все равно возникает. Это большой недостаток появления суперэго, или, выражаясь по-другому, совести. Воздержание от удовлетворения влечений уже не освобождает от ответственности. Добродетельная умеренность не гарантирует вознаграждающей любви, ибо угроза внешнего несчастья, потери любви и н а к а з а н и я со стороны внешнего авторитета сменила нескончаемые в н у т р е н н е е н е с ч а с т ь е не с л а б е в а ю щ е е чувство вины. Эти отношения настолько запутаны и сложны, что, несмотря на риск повториться, я все же хочу напомнить и о другой стороне этого вопроса. Временная последовательность здесь следующая: сначала воздержание от удовлетворения инстинктивного влечения и страха перед агрессией со стороны внешнего авторитета, откуда вытекает страх потери любви, защищающей от угрозы наказания. Затем следует становление внутреннего авторитета, и тогда воздержание обусловлено уже страхом перед ним и сопровождается у г р ы з е н и я м и совести. Во втором случае дурной поступок и дурной умысел уравновешиваются, отсюда чувство вины и потребность в наказании. Агрессия совести консервирует и продлевает агрессию со стороны внешнего авторитета. Пока все как будто ясно, но откуда берется это усиливающее у г р ы з е н и е совести ощущение несчастья из-за наложенного извне воздержания? Почему так сурова совесть у самых лучших и покорных? Мы уже объяснили обе особенности совести, но, вероятно, у читателя создалось впечатление, что эти объяснения не отличаются достаточной глубиной, оставляя неясными некоторые моменты. Здесь, наконец, появляется идея. чуждая как с о б с т в е н н о психоанализу, так и обычному человеческому мышлению. Эта своеобразная идея позволит нам понять, почему данное обстоятельство казалось нам таким сложным и непостижимым. Наша идея заключается в следующем: в начале на самом деле существует совесть, п р а в и л ь н е е сказать страх, позднее становящийся совестью. как причина для отказа от удовлетворения влечений, но ну затем отношения меняются на о б р а т н о е Каждый отказ от удовлетворения в л е ч е н и я становится динамическим источником совести. Каждое новое воздержание подстегивает совесть, делая ее более беспощадной, усиливает ее суровость и нетерпимость. Если мы, вооружившись предложенной здесь историей возникновения совести, придем к согласию. то нам придется признать верность одного парадоксального утверждения: совесть является следствием воздержания от удовлетворения влечений, или так: навязанное нам извне воздержание от удовлетворения инстинктивных влечений порождает совесть, которая затем требует от нас воздержания и в дальнейшем. Собственно говоря, расхождение этого утверждения с общепринятым толкованием генезиса совести не слишком велико. И мы, кажется, знаем способ сделать это расхождение еще меньше. Давайте для наглядности выберем пример с агрессией и примем, что в данном случае речь идет исключительно об отказе от удовлетворения одного лишь агрессивного влечения. Естественно, такое допущение сделано для наглядности. Влияние воздержания на совесть происходит следующим образом. Каждый раз, когда мы позволяем себе агрессивное поведение, удовлетворение влечения регистрируется инстанцией суперэго, и суперэго усиливает размер агрессии, переадресовав ее эго. Дело здесь не в том, что исходная агрессия совести является продолжением запретов авторитета, так что сам факт воздержания от нее практически не играет здесь никакой роли. И мы сведем несовпадение инстанций к нулю, если примем другой результат для этого первого опыта столкновения суперэго с агрессией. У ребенка накапливается значительный запас подавленной агрессии в отношении авторитета, который препятствовал удовлетворению ребенком первых и очень значимых проявлений агрессивного влечения. Неважно, в чем это принуждение к воздержанию выражалось. Вынужденное воздержание от удовлетворения влечения вызывает у ребенка мстительные чувства. Из этой тяжелой ситуации он выбирается с помощью хорошо известного механизма. Ребенок методом отождествления принимает на себя роль неприкосновенного авторитета, становящегося в результате суперэго, и овладевает своей агрессией, которую он теперь может использовать против сложившейся ситуации. Эго ребенка вынуждено удовлетвориться теперь жалкой ролью униженного авторитета отца. Происходит изменение ситуации на противоположное, как это часто бывает. Если бы я был отцом, а ты ребенком, я бы плохо с тобой обращался. Отношения между эго и суперэго — это сознательно и с к а ж е н н о е в о с п р о и з в е д е н и е реальных отношений между еще не разделенным эго и внешним объектом. Но это типичная ситуация. Существенная разница, однако, заключается в том, что изначальная строгость суперэго это не строгость, проявленная отцом или ожидаемая от него, а собственная агрессия ребенка, направленная против отца. Если это так, то можно на самом деле утверждать, что совесть возникает и развивается в силу внешнего подавления агрессии и укрепляется в дальнейшем по мере новых случаев ее подавления. Какая из существующих концепций верна? п р е ж н я е о к а з а в ш а я с я нам неоспоримой, или новое, которое придает теории краткость и цельность. Данные непосредственных наблюдений показывают, что обе они верны и не противоречат друг другу, а в одном пункте даже совпадают. И б о м с т и т е л ь н а я агрессия ребенка определяется мерой наказывающей агрессии, ожидаемой ребенком от отца. Опыт, однако, учит, что строгость суперэго, возникающего у ребенка, определяется степенью отцовской строгости, жестокость пережитых им отцовских наказаний, как справедливо отмечает Мела н и к л е й н и другие английские авторы. Даже при очень мягком воспитании у ребенка может развиться строгая совесть. Было бы, однако, неверно отрицать наличие всякой связи между ними, ибо нетрудно убедиться, что строгость воспитания оказывает сильное влияние на формирование детского суперэго. Отсюда можно заключить, что при формировании суперэго и становлении совести действуют всевозможные конституционные а л ь факторы и влияние окружающей среды. Поэтому нет ничего удивительного в выделении множества э т и о л о г и ч е с к и х условий обсуждаемых процессов. Франц Александр в своей книге «Психанализ цельной личности» 1927 год достаточно полно рассмотрел оба главных типа патогенных методик воспитания: слишком строгой и слишком мягкой. В дополнение к исследованному Айхгорнам феномену беспризорности излишняя мягкость и попустительство отца дают ребенку повод сформировать чрезвычайно строгое суперэго. Так как у такого ребенка не остается иного выхода, как оставить свою агрессию для внутреннего употребления. У запущенных беспризорных детей, которые воспитываются без любви, развивается конфликт между эго и суперэго. Вся агрессия такого ребенка может выплескиваться во вне. Если не считать влияния определенных конституционных а л ь факторов, строгая совесть возникает в результате двоякого рода воздействия. Запрет удовлетворения инстинктивных влечений, приводящий к высвобождению агрессии, и любовное воспитание, когда агрессия остается внутри и передается суперэго. Можно также сказать, что если на первый запрет удовлетворения в л е ч е н и я ребенок отвечает чрезвычайно сильной агрессией и соответствующим усилением строгости суперэго, то он всего лишь следует древнему филогенетическому образцу, и такая реакция действительно оправдана. Ибо в доисторические времена отец внушал настоящий страх, так как от него можно было ожидать свирепого наказания. Разница между обеими концепциями генезиса совести стирается еще больше, если мы перейдем от индивидуальной истории развития к филогенетической. При этом выявляется новое значимое различие двух процессов. Мы не можем исключить д о п у щ е н и е о том, что свойственное человечеству чувство вины возникло из-за дипового комплекса и было приобретено после убийства отца союзом братьев. В то время агрессия не подавлялась, а реализовалась во вне. Та самая агрессия, подавление которой у ребенка должно явиться источником возникновения чувства вины. Я нисколько не удивлюсь, если в этом месте раздраженный читатель воскликнет. Таким образом получается, что неважно, убивают отца или нет, если чувство вины появляется в любом случае. В душу закрадывается сомнение: либо неправда, что чувство вины возникает от подавленной агрессии, либо вся эта история про убийство отца — приключенческий роман. И в доисторические времена дети убивали своих отцов не чаще, чем сегодня. А если это не роман, но достоверная история, то происходящее в ней не может никого удивить. Ибо что странного в том, что люди чувствуют свою вину, поступив дурно? Психоанализ так и не объяснил нам суть таких фактов, которые случаются каждый день. Все правильно, и мне стоит объясниться по этому поводу. Здесь нет ничего особенно таинственного. Если человек испытывает чувство вины после совершенного преступления, то это чувство называют раскаянием. Раскаяние распространяется только на один поступок, но естественно предпосылка раскаяния является наличие совести, то есть готовности чувствовать свою вину, готовности возникшей до с о д е я н н о г о преступления. Такое раскаяние никоим образом не поможет нам выяснить происхождение совести и чувства вины. Вот этих случаев обычно таков, что потребность в удовлетворении влечения становится чрезвычайно сильной, и оно осуществляется, преодолевая сопротивление недостаточно строгой совести, а на фоне ослабления влечения после его удовлетворения восстанавливается прежнее соотношение сил. п с и х о а н а л и з поступает совершенно обоснованно, исключая из данного исследования случай возникновения чувства вины из раскаяния, несмотря на всю практическую важность и широкую распространенность таких случаев. Но если человеческое чувство вины восходит к убийству праотца, то это был как раз случай раскаяния, и в те времена не должно было существовать предпосылки совести и чувства вины до совершения убийства. Откуда в таком случае взялось раскаяние? Действительно, этот случай должен прояснить нам тайну чувства вины и подвести итог нашим рассуждениям. Думаю, что этого случая будет достаточно. Раскаяние было результатом первоначальной амбивалентности чувств в отношении отца. Сыновья ненавидели его, но и любили тоже. После того, как чувство ненависти насытилось убийством, в виде раскаяния появилась любовь, обусловленная отождествлением отца с инстанцией суперэго. Любовь наделила суперэго властью отца, как бы в наказание за совершенное в отношении него преступление, и создала ограничения, чтобы предотвратить повторение преступления. И несмотря на то, что агрессивные наклонности в отношении отца были присущи и с л е д у ю щ и м п о к о л е н и м В них сохранилось также чувство вины, укрепляющееся всякий раз, когда подавленная агрессия переходила в суперэго. Теперь я полагаю, что мы, наконец, двумя способами уже объяснили участие любви в становлении совести и в р о к о в о й неизбежности чувства вины. В сущности совершенно не важно, убили отца или воздержались от этого злодеяния. И в том, и в другом случае человек будет чувствовать свою вину, ибо чувство вины есть выражение амби валентного конфликта вечной борьбы между Эросом и влечением к разрушению и смерти. Этот конфликт разгорается сразу, как только перед человеком встает задача совместного проживания коллектива. Пока сообщество является семьей, этот конфликт проявляется Эдиповым комплексом, порождает совесть и создает первоначальное чувство вины. Когда делается попытка расширить сообщество, тот же конфликт возникает вновь в прежней форме, но при этом усиливается и углубляется. Следствием чего становится усугубление чувства вины. Так как культура следует внутреннему эротическому побуждению объединить людей в единую массу, то достичь этой цели можно только ценой возрастания чувства вины. То, что началось с отца, заканчивается массой. Если культура является необходимым атрибутом для развития семьи до размеров человечества, то она неразрывно с этим чувством связана по причине порожденного ею амбивалентного конфликта в е ч н ы й распри любви и стремления к смерти, усиливающий чувство вины до такой степени, что оно становится непереносимым для индивида. Вспоминается захватывающее обвинение великого поэта в адрес высших сил. На жизнь мы брошены от вас, и выж, давзнаться нам свиною страданий выдаете нас, вино преследуете мздою. Гёте, годы учения Вильгельма Мейстера. Можно лишь горестно вздохнуть, сознавая, что отдельным людям дан дар настолько глубоко прозревать вихрь собственных чувств и без труда извлекать из них знания, которым мы все остальные вынуждены мучительно наощупь п р о д и р а т ь с я сквозь неуверенность и неопределенность.